Глава 22. Управляющий верно оценил время, которое могло потребоваться для процедуры опознания клиента с бородой. Спустя час в конторе Велиханова на втором этаже дома собрались все охранники. Гуров показал им оба снимка Дмитрия Павленко, как обычный, так и дорисованный. Трое охранников опознали в человеке с бородой клиента, который проходил через ФАЕ. Точных дат они не помнили, но Гурову они были не нужны. В записной книжке Павленко значились числа, когда он бывал на улице Чапаева. Сыщика интересовали не даты, а спутница адвоката. Охранники подтвердили, что он действительно приходил в квартиру не один, а с женщиной. Они описали ее, как молодую, довольно привлекательную, примерно 25 лет блондинку среднего роста. Поскольку Гурову были нужны не такие приблизительные сведения, а как можно более точный портрет, он забрал всех троих свидетелей с собой. Они на машине одного из охранников поехали в управление. Там в течение часа эти люди работали со специалистом по составлению фотороботов. В итоге, к полудню, Лев Иванович получил итог. После этого он отпустил свидетелей и еще раз пристально вгляделся в изображение. Перед ним лежал портрет женщины не только красивой, но и, что называется, с характером. «Теперь осталось тебя найти», — сказал Гуров, то ли ей, то ли самому себе, сидя в кабинете мозгового. Хозяина на месте не было, да и вообще никого. Сыщик находился тут один. Если тебя найти, то ты, возможно, расскажешь нам, как и почему был убит адвокат Павленко. Мне кажется, ты ключ к разгадке этой истории. Но где тебя искать? Я даже имени твоего не знаю. Ты Наташа, Настя или, может быть, Нина? Снимок, как ему и полагалось, молчал. Тогда сыщик покачал головой и добавил. «Ну, поскольку ты, Наташа или Нина, говорить не хочешь, и никаких идей насчет того, как тебя искать у меня нет, зайдем с другого конца, точнее сказать, с самого начала». Он позвонил дежурному и попросил, чтобы ему выделили машину, все равно с водителем или без него. У того, как видно, под руками не было свободного авто, и он спросил, далеко ли придется ехать. «Да, довольно далеко», — ответил Гуров. «В ваш лес. Я, конечно, могу взять и такси» но это получится довольно дорого. Я вообще не знаю, насколько охотно таксисты ездят в сосновую гриву». «Нет, товарищ полковник, вы меня неправильно поняли», начал оправдываться дежурный. «Мне вовсе не трудно найти для вас машину. Сейчас отыщу. Вы где находитесь?» «Сижу в кабинете полковника Мозгового», — ответил Гуров. «Все, ждите. Через несколько минут водитель за вами зайдет», — заверил сыщика дежурный. Спустя 10 минут дверь кабинета действительно открылась, И Гуров увидел знакомое лицо. В помещение вошел сержант Шамхалов, с которым они вместе ездили в поселок. — По вашему приказанию прибыл, товарищ полковник, — отрапортовал сержант. — Можем ехать. — Вот и отлично, — сказал Гуров, поднимаясь. — Едем. Надо еще раз побывать в сосновой гриве. Уж очень у вас там воздух свежий. Сержант едва заметно усмехнулся, взглянул на сыщика, но ничего не стал спрашивать. Он, конечно, понимал, что полковник Лев Гуров едет в лес не за тем, чтобы воздухом подышать. Знал, что тот сам все ему скажет, когда это потребуется. Они сели в машину и направились на окраину города по маршруту уже знакомому Гурову. Иногда не хмурилось и начинал сыпать мелкий дождь. Потом ветер разгонял облака и опять выглядывало солнце. Впрочем, сегодня погода была не важна. Она не мешала и не помогала. Вот если бы сыщику пришлось сидеть в засаде, Тогда другое дело. Но все же ему хотелось видеть голубое небо. Поэтому он порадовался, когда они въехали в сосновую гриву, и оно вдруг очистилось. «Где остановиться?» — спросил Шамхалов. «А вот у самого крайнего дома», — распорядился сыщик. «Мне нужно будет обойти весь поселок. Начну отсюда». Сержант остановил машину и сказал, когда Гуров уже собрался выходить. «Если вы хотите весь поселок обойти, товарищ полковник» то вам на это много времени потребуется. Часа три, никак не меньше. Ведь в Сосновой Гриве 37 домов. Может, я вам могу помочь? Вы скажите, что надо смотреть, на что обращать внимание. Я все сделаю». «Что ж, пожалуй, это хорошая мысль», — проговорил Лев Иванович. «Помочь ты можешь. А смотреть нам ничего не надо. Нужно еще раз очень тщательно спросить жителей обо всех людях, которые бывали в поселке, начиная с конца августа». «Но мы уже проводили похожий опрос три дня назад», — сказал Шамхалов. «Помните, мы выезжали с вами и с сержантом Славиным, показывали жителям фотоохранника, спрашивали, видели они его или нет?» «Помню, конечно», — ответил Гуров. «Но сейчас у нас с тобой другая задача. Мы будем расспрашивать жителей поселка обо всех посторонних людях, которые здесь бывали за последний месяц. Понимаешь? Обо всех!» «Но ведь это будет много людей», — заметил сержант. Тут строители работали, грибники бродят, по выходным приезжают любители шашлыки жарить, друзья, родственники. Это будет несколько десятков человек. Да, людей нам назовут много, сказал сыщик. Может быть, даже несколько сотен. Но нам нужно учесть всех, закинуть очень частую сеть с мелкими ячейками, чтобы в нее попала вся рыба, не только крупная, но и самая мелкая. Мы должны знать обо всех людях, которые тут бывали, и потом проверить каждого из них. «Вы думаете, что среди этих людей мы найдем убийцу?» — осведомился сержант. «Да, я уверен в том, что он среди них будет», — ответил Гуров. «Важно, чтобы здешние жители не только перечислили нам всех поголовно, но и назвали имена, если знают, конечно. Важно и время, когда тот или иной человек здесь побывал. Все эти данные нужно тщательно записать. У тебя блокнот и ручка имеются?» «Нет», — смущенно ответил Шамхалов. «Как же ты на работу без ручки выезжаешь?» Лев Иванович ухаризненно покачал головой. «Оружие ведь, наверное, взял...» «Ладно, не расстраивайся, я шучу. Вот тебе блокнот, у меня запасной есть. Да и ручка найдется. Так, значит, ты берешь себе ту сторону улицы, я эту. Ну что, начали?» Оперативники разошлись по разным сторонам улицы и приступили к тщательному опросу жителей поселка. Эта работа потребовала даже больше времени, чем предположил сержант Шамхалов. Было уже почти 4 часа дня, когда Гуров и Шамхалов снова встретились возле машины. Сыщик держался бодро, сержант же выглядел совершенно измотанным и усталым. «Ну и как тебе понравилось проводить опрос населения, сержант?» — поинтересовался сыщик. «Не очень трудная работа». «Очень трудная», — ответил Шамхалов. «Честное слово». Лучше каких-нибудь торговцев наркотой ловить. Тут все подробности записывать надо, ничего не упустить. Не так-то это просто. Сколько народу у тебя в списке? Продолжал расспрашивать Лев Иванович. Сейчас посмотрю. Да, итого 96 человек. Кого тут только нет. Только имейте в виду, товарищ полковник, что большинство людей безымянные. Это всякие там грибники, спортсмены, отдыхающие. Как их зовут, местные жители не знают. Они просто каждого человека описали как можно старательнее, да и все. Сейчас подсчитаю. С именами у меня всего 27 человек. А у вас сколько? Примерно столько же, — ответил Гуров. Да и общее количество почти такое же. Значит, всего в наших двух списках почти 200 человек, — подвел итог Шамхалов. Долго же придется их всех проверять? Нет, я думаю, на самом деле людей будет меньше, — унес поправку Гуров. Ведь жители твоей стороны улицы и моей... «Могли видеть одних и тех же грибников и спортсменов. Надо не ошибиться, не принять одного человека за двух. Ты ведь приметы всех записывал?» «Так точно. Старался все приметы узнать и все записывал», — ответил сержант. «Пол, возраст, рост, цвет волос и глаз, черты лица. Голос, если слышали, манеру говорить». «Молодец», — похвалил вас сыщик. «Если ты так подробно все записал, то можно будет каждого человека отождествить». «Ладно». Полевая часть нашей работы, как говорят геологи, закончена. Теперь можно ехать в управление, садиться за стол и весь этот материал анализировать. Да, учти, ты мне можешь в любую минуту понадобиться. Какой-то уточняющий вопрос придется задать, узнать некую подробность. Я скажу мозговому, чтобы тебя никуда далеко не посылали. Надо, чтобы ты всегда был у меня под рукой. Так, давай мне свой блокнот. Ну все, поехали. Когда они уже въехали в город, Шамхалов заметил, «Мы с вами за этой работой совсем про обед забыли. Можно я вас завезу и отойду в столовую?» «Не можно, а просто-таки нужно», — ответил Гуров. «Да и мне не помешает заморить червячка. Знаешь что, сержант, поворачивай-ка ты здесь направо. Тут замечательная пельменная расположена. Я уже раза три в ней обедал и всегда оставался доволен. Если тебе здесь не понравится, то поедешь в другое место». «Зачем же другое место?» Если вам понравилось, то, думаю, и мне подойдет. Он остановил машину возле переменной, и сотрудники полиции отправились обедать. Хотя, если судить по времени, то этот прием пищи следовало скорее назвать ужином. Гуров про себя так его и определил. За обедом они говорили о жизни в городе, о ловле рыбы в Исети, а также о опросе, проведенном только что. Лев Иванович расспрашивал сержанта о самых интересных фигурах, о которых упоминали жители поселка. Его заинтересовало сообщение об одном странном грибнике, одетом совсем не для леса, в хорошем костюме и лаковых ботинках, а также молодом спортсмене, который появился в поселке как раз в день убийства Павленко и зачем-то крутился возле строящейся площадки для отдыха. Выслушав рассказ сержанта об этих людях, сыщик решил, что обязательно обратит на них внимание. Закончив обед, Полковник поднялся и заявил, что машина ему сегодня больше не нужна. До управления он доберется пешком. «А ты, когда закончится смена, можешь идти домой», — напутствовал он Шамхалова. «Но из города никуда не уезжай и держи телефон рядом. Дай-ка я запишу твой номер. Если что, я тебе напрямую позвоню».